Бесконечность-предельность Начнем с пары категорий. Бесконечность-предельность Бесконечность, Бесконечность какого-то понятия или объекта означает невозможность указать для него границы или количественную меру. Закон бесконечности воплощает в себе вечность, не имеющую границ пределов конца. Все мироздание развивается беспредельно, совершая переходы из одной стадии в другую. Но о бесконечности можно говорить как о вечной категории существования только для тех, кто не вступает на путь деградации. Деградация в итоге приводит суть тебя самого к самоуничтожению. Нет пути и в развитии назад. Это хорошо объясняет закон деградации, как закон самоуничтожения для тех, кто не желает прогрессировать и подчиняться общим законам совершенствования. По этой причине для них вечности быть не может, и такие сути уничтожаются. Деградирующих индивидуумов в общем объеме естества бесчисленное множество, и все они предельны в личном существовании, поэтому для них бесконечность отсутствует. Но данный закон относится к тем, кто желает совершенствоваться и идти вперед, поэтому любая прогрессирующая суть, в том числе и мы сами, стремящиеся выполнить свою программу, дающую ей направление в развитии, вечно, и ее эволюционирование бесконечно. Она подчиняется формуле совершенного развития, основной движущей силой которой является прогрессирование. Эта сила движет вперед любыми формами жизни, любыми ее комбинациями, превращаясь в целенаправленный вектор, ведущий к вечности. Бесконечность присутствует там, где есть одухотворенное начало, которое как раз и содержит в себе формулу бесконечности. Примером тому могут служить деятели культуры. вспомним о виде гомера пушкина высоцкого ведь они живут и развиваются и после смерти тоже наблюдается и в науке ньютон переливается в эйнштейна при деградации бесконечность претерпевает изменения заключающиеся в том что прогрессирующие процессы начинают затухать переходя к деградации которая приводит к все набранные энергии к нулевому состоянию. И начиная с этой точки отсчета, данное регрессирующее состояние разлагается на первоначальные разнородные элементы и переходит в систему хаоса. Вот нам и нужно уметь уловить первые признаки деградации на начальных этапах, чтобы опять развернуться в сторону развития. Бесконечность – несет в себе элементы прогрессивного развития, и ее потенции не ограничены в своих возможностях. Бесконечность относится к абсолютным формам и обладает собственной системой развития со своеобразными законами, принципами, формулами и числовыми значениями. Эта система располагает индивидуальными качественными прогрессиями, имеющими особое построение. Закон бесконечности действует во всем объеме единого целостного естества. Он неукоснительно способствует продвижению к новым рубежам и приоритетам. Бесконечность выражает процесс вечного движения. Закон бесконечности способствует сплочению всего в одном и является той фундаментальной базой, на которой зиждется весь единый целостный организм, потому что без его функционирования невозможно существование и продвижение вперед. Итак, все в мироздании с одной стороны бесконечно, с другой – предельно. Бесконечно в этапах и циклах развития и предельно на каждой стадии совершенствования. Предел есть форма переходности к беспредельности. При отсутствии предельности – все объемы напоминали бы бесформенные скопления, и невозможно было бы распределить их в зависимости от степени развития на иерархической лестнице. Поэтому предельность формы можно рассматривать как показатель объемных накоплений прогрессирования сути, по которому осуществляется распределение по уровням развития. С другой стороны, предел ввиду своей конечности заставляет суть устремляться к новым целям и новым достижениям. А это ведет, в свою очередь, к увеличению общего числа изменений форм и накоплению в них новых количественных и качественных показателей. Вот почему нельзя все время заниматься одним и тем же. Задача закона предельности – дать почувствовать себя как нечто обособленное, индивидуальное каждой развивавшейся сути, дать возможность выделить себя из множества других себе подобных. И отличие в данном случае происходит по различию в качественных накоплениях и скорости прогрессирования. Одни способны стремительно нестись вперед, другие едва ползти в своем развитии. Вот вы и познакомились, дорогой мой слушатель, с двумя основными категориями бесконечность и предельность, изложенными Секлитовой и Стрельниковой. Какое это имеет значение в нашей обычной жизни? Очень большое. Пока живешь, нужно все время развиваться, иначе начнешь деградировать. С другой стороны, все заканчивается, все имеет предел, и хорошее, и плохое. Поэтому, когда вас одолевает депрессия, как бы вам она ни казалась бесконечной, Рано или поздно она закончится. Полоса неудач пройдет, будет и успех, опять наступит хорошее настроение. И это должно ободрять философа. С моей аудиокнигой вам поступить проще. Как только вам она надоест, то вы можете прекратить прослушивание. Но вот с жизненными обстоятельствами, с неудачами так поступить не удастся. Их нужно преодолевать. Также, как бы вам ни было хорошо, надо понимать, что так вечно не будет. Может и хуже стать. На пути развития стоят кризисы, и к ним лучше приготовиться заранее. Вечно на иждивении близких жить не удастся. Нужно научиться зарабатывать самому. И на пенсию рано или поздно тебя отправят. Философ-материалист сообразит сам уйти. даже если его будут упрашивать остаться. Родители не будут цепляться к взрослеющим детям, ибо по закону бесконечности, который лежит в основе закона развития, воспрепятствовать этому нельзя. А закон предельности показывает, что если твой путник стремительно развивается, а ты отстаешь в развитии, то ты отцепишься от него и не будешь находиться в слиянии с ним. Это мир бесконечен, а отдельные предметы имеют свои пределы. И радуйся, что ты какое-то время был вместе с великим человеком. Нужно предпринимать какие-то меры еще до того, как эти события наступили. Так что не так далеки от реальной жизни эти две категории – бесконечность и предельность. И если ты перестал развиваться, значит, ты начал деградировать – И по закону бесконечности будешь деградировать бесконечно, пока не дойдешь до нуля. Вот почему личность, которая учитывает действия законов бесконечности и предельности, постоянно действует, учится, тренируется и старается познать что-то новое. Непризнание этих законов может вести к беде. Очень квалифицированная и хорошо зарабатывающая машинистка, думала, что она на этом продержится. Однако появились компьютеры, которые она не торопилась освоить, и ее профессия стала ненужной самым преданным ее клиентам. Владелица сети магазинов работала по одному и тому же принципу, не меняя ассортимент товаров и не ища новых форм работы, поэтому довольно быстро разорилась в кризис. Многие врачи пренебрегающей учебой, быстро становились несостоятельными, хотя формально хуже они не стали. Но если ты полностью отдался закону бесконечности и предельности, то ты не только будешь двигаться вместе с жизнью, ты будешь двигаться быстрее нее. Эту идею хорошо высказал Льюис Кэролл в своей сказке «Алиса в стране чудес». «Странное у вас королевство», сказала Алиса королеве. «Я бегу, и деревья со мной бегут». На что ей королева мудро порекомендовала бежать вдвое быстрее, если она хочет их обогнать. Да и Чернышевский говорил, что будущее светло и прекрасно. Он рекомендовал из будущего в настоящее переносить все, что можно перенести. «Настолько светла и прекрасна будет наша жизнь», Насколько в настоящее мы сможем перенести что-то из будущего. Кстати, и для бизнеса крайне важно начинать дело не с того, что будет признано и нужно сейчас, а то, что пригодится в будущем. И как это практично. Такова судьба многих первооткрывателей и изобретателей, если, конечно, используя правильную технику общения, смогут сохранить себе жизнь. Подробнее об этом можете прочитать в моей статье «Как стать богатым и знаменитым еще при собственной жизни». Пособие для гениев и невротиков, опубликованное в книге «Принцип сперматозоида».